Глава 1 Эпиграф. «И сказал Чингисхан, величайшее наслаждение и удовольствие для мужа состоит в том, чтобы подавить возмутившегося и победить врага, вырвать его с корнем и захватить все, что тот имеет, заставить его замужних женщин рыдать и обливаться слезами». Топот десятков тысяч копыт, вот она истинная музыка степи. Вой тетивы, пение стрел и ляск боевого железа — это музыка монгола. Хайду вел пол Тумена к северо-западным рубежам Руси. Бату-хан доверил ему пять тысяч отборных всадников. Шли о пяти конь, поставив рулоны свернутого войлока на свободных коней, издалека пятитысячный отряд выглядел двадцатипятитысячным войском. Смоленск должен подчиниться, встать на колени, иначе все до пепла, до праха, до основания. Кое-кто думает, что кривичи искусные бойцы – бред собачий». Сколько палы империй и сколько еще падет. А Смоленск всего лишь маленький прыщ, которому суждено войти в состав Золотой Орды и стать очередным данником Джучеева-Улуса. Хайду недавно исполнилось 40 лет, и он хотел отпраздновать эту дату очередной победой. У русы не празднуют 40 -летие. Это у них считается дурной приметой. Все они собачьи выкормыши. Сожалел монгольский Джихангир только об одном, слишком уж мал был Смоленск для его честолюбивых планов. Вряд ли взятие этого города кто-нибудь когда-нибудь назовет крупным событием в военной истории. Хайду происходил из монгольского колена Наймань. В лето Жинсюи 1201 года найманьские войска потерпели поражение от Чингисхана. Сражение произошло в рочище Чойдань. Найма не покорились. Много, очень много мужчин этого колена было перебито. Взятых в плен женщин и детей поделили между собой победители. Хайду исполнился год, когда ермо дикого степного рабства сдавило его в жестоких тисках. Его мать Чорбзци крепко оглянулась болгату, одному из лучших батыров Чингиса. Став наложницей в гареме болгата она родила двух сыновей, которые по праву рождения получили титул наенов. А Хайду остался рабом, любимым рабом своего хозяина. Через 20 лет болгат умер, погубило степного воина неумеренное пьянство. Монгольский обычай суров, рядом копали две ямы. Одну для усопшего, а другую значительно глубже со специальной нишей. Ниша должна быть под могилой. В нее-то и опускали любимого раба или рабыню. Когда тело начинало организировать, а дух устремляться к вечному синему небу, Его вытаскивали наверх, шаман приводил в чувство, а затем вновь засыпали землей. Так делали трижды. Если после третьего раза раб оживал, ему давали свободу, а если нет, оставляли под могилой хозяина. Сильный организм молодого найманьца выдержал. Его спросили, чем он хочет заниматься. Вместо ответа Хайду молча протянул руку к мечу. С тех пор минуло еще почти 20 лет. Медленно, шаг за шагом, взбирался бывший раб по крутой лестнице военной иерархии, К сорока годам у него был титул Найона, строгого деления на касты монголов не было, титул присуждался за доблесть и военные заслуги. Пол Тумена отборной конницы и десятки боевых шрамов на задубевшем от походных ветров теле. Сейчас, ведя войско к стенам Смоленска, он не думал о том, сколько его товарищей погибнет. Иные мысли беспокоили военачальника. Назначит ли бату после падения города его темником, командиром целого Тумена, и полюбит ли его Монолунь, Он, конечно, мог бы взять Монолунь в жены без ее согласия, просто заплатив выкуп, но не хотел. Хайду знает, что такое неволя. Урракх! Он не сильно ударил пятками под ребра белого жеребца, и тот полетел поломкой ломкой ноябрьской траве, увлекая за собой остальных. Русы погрезли в междоусобицах, христиане бьются с язычниками, все города, вздумавшие сопротивляться, пали, а многие истерты с лица земли. «Смоленск сам на золотом блюде вынесет ключи. Уррак!» «А если нет, ну что ж, будет много хабара, красивых женщин и крови. Будет хорошее пиршество для звонких клинков». «Алиха!» — крикнул Хайду, вздыбив в коня. «Давай сюда этого мальчишку! Пусть едет рядом со мной и показывает дорогу!» Шеренги воинов расступились, пропуская седока, ноги которого были связаны под брюхом стареющей кобылы. Правой рукой он сжимал узду, а левая была по локоть отрублена. Пустой рукав крепко схвачен кушаком и прижат к телу. «Руку съел, что ли? Три дня назад обе сам видел?» — удивился Хайду. «Нет, дяденька», — Галятов всхлипнул — «твои срубили. Откуда мне знать, что огонь ножом нельзя трогать? Я мясо достать хотел. Таков обычай. Огонь — это бог. А бог может обидеться и перестать помогать. Но если уже в седле, значит, Джой Линь не зря слывет одним из лучших лекарей. Поднебесный. А теперь и не только. Уррракх!» Где я по-монгольски говорить научился? Мы на Русь совсем недавно пришли? А я, дяденька ловкий разумом, год назад привезли к нам в деревню израненного татарина. Мать давай его выхаживать, и выходила. Он еще и подмороженный был. Кто таков от кель, так и не сказал. У нас ведь как? Если человек хворый и оружие в руках не держит, значит не враг. Он давай меня языку вашему научать, а я его нашему. Все ж мы люди, и войны кончаются, а нам жить, может, вместе дальше придется. Зачем простым-то людям воевать? Простые люди должны хлеб сеять, рыбу ловить, торговать по надобности. «К Смоленску хорошо приведешь, откуда путь знаешь. С отцом карабиничал, точно приведу. А вы, дяденьки, уж не воеватели, экусилище-то. А там и поглядим», — Хайду начинал нравится смышленый мальчишка, особенно это его дяденька. «Зависит не только от нас. Откроют ворота, присягнут на верность бунчука морды, коней накормим, ясак возьмем, десятины обложим и уйдем». А коль воевать начнут, все разрушим. А вдруг поначалу начнут, а потом одумаются. По нашим законам так, если хоть одна стрела вылетела навстречу Монголу, смерть. А зачем так далеко нужно ездить коней кормить? У вас своего сена мало. Тебе сколько лет? 16 Наши дети уже в семь лет знают, зачем нужно далеко коней кормить. Ваши все про коней знают, а наши зато греческой грамоте научаются. Только те, конечно, что христианами значатся. «Христиане с язычниками на масленицу стенка на стенку дерутся, я тоже дерусь. У меня хорошо получалось, теперь вот не знаю». Галята посмотрел на пустой рукав. «А ты кто, язычник или христианин?» «Мне по правде сказать, и тех, и других жалко, так иной раскалечим друг друга. Христос ведь всех любить завещал». «Значит, христианин. А вот я пришел на твою землю, топчую копытами коней, людей убиваю, граблю, разоряю. Что ж и меня любить нужно?» «Да, дяденька, карать ведь тоже в любви можно». Христос тоже с мечом пришел. Еще про ад и рай могу рассказать, от отца алексей услышал. Приходит как-то к одному человеку ангел и говорит, «Давай я тебе ад и рай покажу». Взял за руку того и повел. Заводит в первую избу, а там люди сидят вокруг стола, голодные и злые. На столе полный чугунок каши, да толк что. Люди дерутся промеж собой, не дают друг дружке ложку до рта донести. Ну, ад, одним словом. Повел ангел человека в другую избу, И там люди вокруг стола сидят, но все счастливые и сытые, а все потому, что один другому ложку с кашей ко рту подносит. Суть-то в том, что на земле тоже ад есть, и рай сами люди делают». Хайду передернуло. Он не понимал, о какой любви говорит проводник, но почувствовал, что в этих словах есть уверенная спокойная сила. Ком тошноты подкатил к горлу монгольского джихангира. Народ, который выхаживает раненого врага, да еще с интересом изучает его язык и обычаи, и достоин уважения – Такой народ может растворить в себе кого угодно. Впервые в жизни Хайду посетила жалость. Даже не совсем так что-то другое, какое-то неведомое чувство. Словно теплый мохнатый зверь шевельнулся под сердцем. Ему вдруг вспомнились далекие времена, когда он ребенком украдкой смотрел из-под полога юрты на летнюю ночную степь, усыпанную светлячком. «Ты бледен!» «Рука болит еще?» — глядя на искаличенного отрока. Он вдруг поймал себя на мысли, что хочет крикнуть «Уррак!» и развернуть войско обратно. «Болит!» — особенно там, где в рукаве пусто. Я с ней иногда во сне разговариваю. «Хочешь пересесть по воску?» «Нет!» «А вот ноги бы развязать не мешало, я не сбегу!» «Да и куда мне с одной рукой?» «А вон еще подтекает!» «Твой Джойлин говорит, перевязки надо много дней делать!» «И некуда мне деваться, а с тобой, может, и дослужусь до звания!» Хайду выдернул из-за пояса кинжал и, перегнувшись в седле, рассек веревки. Благодарствую. Я вот все одно не понимаю, у монголов по рассказам очень много земель. А зачем вам столько? Тенгри, наш главный бог, поставил монголов над всеми людьми наводить порядок на земле. Вот, посмотри, что на вашей Руси творится. Князья дерутся, язычники с христианами дерутся. То литовцы вас грабят, то половцы. С половцами особый разговор. Мы на Русь пришли еще и для того, чтобы потребовать у ваших князей наших пастухов, наших куманов. А князья воспротивились, мол, мы со многими половецкими знатными родами в родстве состоим. А почему вы половцев своими рабами считаете? Так распорядилось вечное синее небо, да и у вас порядка нет. Перепись нужна, стеклодувное ремесло нужно, по оружию так вообще отсталось дремучая Мужики не работают, боятся, что не те, так другие, все равно заберут нажитое. Так-то оно так, только зачем в наших ранах чужие персты Кх, а Джоэлинь плохо тебя вылечил? Век бы не знать такого лечения, у нас тоже лечить умеют. Ну, может, не так шибко, но зато и рук ног не рубит. Ладно, много еще тебе понять предстоит. А о Смоленске что знаешь? Сколько жителей и каково войско? Город-то немалый будет, считай, домов два раза по 500. А в них где по 8 где по 10 душ, а где и по более. Да еще посад тоже в присядку не обойдешь. Князь вот только плохо, его третьего дня удар хватил, к людям не кажется. Сказывают, сам ходить не может, чего говорит, не разберешь. А дружина наша, я по шлемам самым считал, восемьдесят шесть человек, а над ней сотник валун поставлен. Знатный боец, вот такой вот в плечах. Галета по привычке хотел развести руки в стороны. Но поняв что будет выглядеть смешным и жалким сплюнул на холодный ветер. А что же совсем нет. Да разве что ратию назвать можно. Так, мужичё в лаптях с косами вместо рогатин. Силы у нас хорошей нет, дяденька. Наверное, сразу всем миром уладим. Если князь немощный, кто же делами занимается? Так ведь и бояре с бородищами, и купцы с животищами. Вечь тоже есть, да только так, для показу. Колокол-то знатно бает, да мужик не понимает. «А как же вы тогда с литовцами разбираетесь? С такой дружиной то отобьешься раз-другой, а потом и некому будет». «А, впрочем, довольно, мне и того хватит», — Хайду решил не выспрашивать у Галяты дальше, не имеет смысла. Парень, видать, совсем по верхам о военных делах знает. «Оставь меня, мне нужно подумать», — Галята послушно натянул поводье и отстал, смешавшись с толпой воинов. До самых сумерек ехали молча. Зачернели разбросанные по холмам деревни. Хайду понял, что до Смоленска уже недалеко. Выросла брошенная сторожа, над которой возвышалась смотровая вышка, сделанная из жердей в кроне могучей сосны. На земле еще дымились головни сигнального сполоха. Значит, жители предупреждены и деревни пусты. Вдруг конь под ним фыркнул, замотал головой и встал, как вкопанный. Джихангир посмотрел вперед. И от того, что открылось взору, гулко застучало сердце под тяжелые хутангуды гель. Примерно в двухстах шагах вдоль кромки синего леса медленно ехал всадник. Только не конь был под ним, а здоровенный лось. Одной рукой человек сжимал длинное ротовище, на конце которого поблескивало в лучах вечерней зари лезвие внушительного топора. А другой держался за подпиленные рога Сахатова. Хайду услышал от старших товарищей по оружию, что далеко на севере, где тянутся в небо огромные камни, обитают шаманы-смертники. Эти люди идут в бой верхом на оленях. Но чтобы здесь ледяная капля выступила на шее монгола и потекла по спине, между лопаток по бугоркам позвоночника к пояснице. И тут же резкая боль. Давняя мочекаменная болезнь дала о себе знать. Очередной приступ. Хайду знал, что не избежит осеннего обострения, но все же очень надеялся вначале выполнить воинский долг. А уж потом... Он крепко сжал ногами рёбра Ордоса. «Сейчас пройдёт, не нужно тревожить воинов. Будущий темник не имеет права болеть». Что-то подсказало монголу, что именно тот человек, спокойно ехавший верхом на лосе, стал причиной нестерпимой боли в семенниках. «Поймаю, живым в котле заставлю сварить», — мелькнула мысль. «Где мальчишка? Сюда его!» Галята возник сей и поравнялся с младшим темником. «Кто этот человек верхом на сахатом?» Хайду вытянул руку, показывая пальцем на всадника. «Это Волхов из Мор. Что ты хочешь услышать, дяденька?» «Рассказывай мне про него все», — Хайду опять поморщился. «Тебе больно? А как же твой китаец?» «Молчи, щенок, поймаю, порублю на куски». «Сам ловить будешь», — вместо ответа Хайду недоуменно поглядел на Галяту. «Я аж к тому, что ты его видишь, а другие нет». «Алиха!» — Монгол зашипел, обернувшись на Тысячника. «Притащи этого сюда, на аркане «Кого, господин?» — алиха стал всматриваться вдаль. «Я никого не вижу. Ладно, займи место. Похоже, нас здесь ожидает не только война, но и кое-что поинтереснее. Ты, млях! Куда он исчез, младший темник, зажмурившись, потряс головой? Рассказывай, Галята! Того, кого ты видел, зовут Измором, он Волхв. Она, люди кажутся, то верхом на ишути волки, то на ишути медведи, то на ишути лосе». Если под ним волк, значит, измор хочет сообщить, что в лесу много волков развелось, и надо отстреливать. Если медведь, то уже осторожно надобно, особенно бабам по ягоды. А уж если на насахатом, то держись, войны не миновать. Много раз измор предупреждал город об опасности. Люди ему очень благодарны. Только вот попы разные, одни его бесом кличут и призывают изловить, да на цепь посадить. Другие ничего, поворчат, кресты на лоб покидают, да рукой махнут. А по мне так пусть живет. Все ж польза от него большая. Мы ведь вон и сами-то недавно в язычниках ходили. Многие по сей день ходят». Хайду слушал голяту, а перед глазами у него все еще маячил садник, длинные белые волосы которого были заплетены в две толстые косы, спускающиеся от висков почти до колен. «Редкая, такая же белая борода, прямая, как пика спина, зеленое платье, подбитое соболем и отливающее закатным огнем топор». Лось под ним спокойно, легко и величаво перебирал сухими ногами, будто и вовсе не касался земли. «Так вот, дяденька», — Галета сухо кашлянул в рукав, деликатно предлагая обратить внимание на свой рассказ, — «я слушаю тебя. В стародавние времена жил-был кузнец и шута. Тогда еще и Смоленска, говорят, не стояло как сейчас. Так, деревня богатая, обнесенная звонкими бревнами Чистокова. И пришли по воде враги, шибко много врагов». На носу кораблей ихних морды змеищ, сами-то все в железе, собаки с цепи рвутся огромные. Нурманы, одним словом. Числом, видимо, невидимо, и понял Ишута, что человеческой силой такого врага не одолеть, а нужно договориться с самым главным змеем. Пусть главный змей чужих змеев побьет хорошенько. Вот, посмотри, кругом, овраг на овраге, холмы друг дружку подпирают, где лес, где болото. А почему, думаешь? А потому что заключили они уговор — Змей врагов побьет и прогонит, но за это и шута откажется от человеческого облика и будет дух его пребывать в лесном звере, чтобы охранять землю с ее богатствами. Змей-то земляной был. На том и порешили. В один ясный день земля встала на дыбы и выпустила из своего чрева огромного змея, который стал ползать и крушить врагов без жалости тысячами. Где проползет, там овраг появится. Где хвостом ударит, там холм наметет». Где воду отрыгнет, там болото заухает. А уж ежели огнем плюнет камень, и одни остаются. Побил змей всех врагов, но и сам жизненные силы в теле израсходовал. Пришлось и Ишути отдавать уговор дороже денег свое тело змеиному духу, а самому перебираться в шкуру мертвого волка. Но людям-то ничего же не объяснишь. Попробуй-ка кому растолковать, что в Ишути не Ишута, а змей. Что дух кузнеца-то теперь в сером волке. Однажды Змей и шута присмотрел себе девку-красавицу и женился на ней. Только ведь нутрота нечеловечья. Мыкался он, мыкался среди людей, но не вытерпел, взял жену, да и в лес подался. Там избу сложил и хозяйство завел. Жену комлать научил. Стали значиться оба волхвами. В скорости сын у них родился, вырос, возмужал, и тоже, как его отец, жену в лес из Смоленска привел. Так и пошел от них род здешних лесных волхвов. А дух настоящего Ишута теперь вечно этому роду служит. То в волке, то в медведе, то в лосе. Вот и вы из мора, пращур, сам подумай теперь кто. Увидеть волхва может только тот, кого он сам выберет. Другие же будут смотреть и видеть только опушку леса, в которую когда-то тело змеи обратилось. «Вот я его видел, а больше никто. Растолкуй мне, что это значит?» То и значит, лось война, готовь оружие, да тебе ли его бояться, вон за тобой сколько войска. Страшен не тот, кто выходит с мечом в поле. Подобные силы я много перевидал. А как быть с тем, кто зрим и незрим? Куда я должен направлять стрелы, бросать конницу, разворачивать стенобидные машины? Мне один священник сказал, что про змеи все неправду, мол, выдуманную волхвами, чтобы народ в подчинении держать. «Волхвов прогнали, пришли князья, которые хотят церковь под себя подмять и через нее народом править, а церковь, по моему разумению, не должна с князьями об руку идти, только с Богом. Церковь не тронем, еще Чингисхан сказал, «В моем войске пять религий, которые сжимаются в единый кулак, все, теперь оставь меня». Хайду всматривался в синеющий лес, покачиваясь в седле, словно пытаясь убаюкать боль, которая колыхалась от поясницы до семенников». Белый ордос нес хозяина, перебирая копытами мерзлую землю, отрывисто фыркая, кося умным, настороженным глазом на опушку, и младший темник понял по поведению боевого товарища, что не он один видел сегодня у русского волхва. Скоро затрещали костры, загремела котлами кухня, валы, тащившие камнеметные орудия, блаженно замычали, предвкушая отдых и пищу. На поле в нескольких часах хода до крепостных стен вырос лагерь, и там закипела жизнь. Повозки, орбы, телеги образовывали двойное кольцо, внутри которого ставили палатки, шатры, юрты. Воины бросали в кипящую воду мелко порубленное сушеное мясо, которое разбухало, и получалось жирное сытное блюдо. Каждый воин брал с собой в дальний поход мясо целого быка. Порезанное тонкими ломтями и хорошо просушенное мясо, Оно умещалось в небольшом кожаном мешке. Такой запас хранился порой не один месяц, но при этом ничего не пропадало. Сырое мясо павших животных, тех же валов или лошадей, тоже нарезали и клали под конскую попону. За несколько часов в быстрой скачке оно просаливалось конским потом, провяливалось и становилось пищей. В крайних случаях монголы вскрывали еремные вены боевым коням и пили кровь. Потом искусно накладывали швы и скакали дальше. Специальных загонов для лошадей и прочего скота, как правило, не ставили. Скот охраняли натасканные собаки и десяток пастухов из куманского племени. Хотя при необходимости с повозок снимались каркасные ребра, и из них сооружался загон. Но сейчас Хайду посчитал излишним такое горожение. Не похоже, чтобы русов волновал монгольский скот. Вскоре лагерь погрузился в глубокий сон, только часовые, расставленные в двадцати шагах друг от друга по всему периметру, напряженно всматривались в холодную темноту ночи. Изредка перебрасываясь короткими фразами...